Глава 17. О книгах, крысах и проблемах недоверия. Ольга. Именно так был заложен краеугольный камень Первой Международной Академии Магии, в которой женщины учились и занимались наукой наравне с мужчинами, и в которую принимали по дару и способностям, а не по положению. Здесь творил великий Дайэли, здесь механику превратили в науку. Именно здесь был испытан первый в мире полноприводной мобиль. Здесь до сих пор совершают открытие и познают неизведанное. Перечитав последний абзац своего эссе, Ольга сдула, упавшую на лоб прядь, и удовлетворенно улыбнулась. Эссе получилось поэтично пафосная, но ей нравилось. Гордость предками — замечательное чувство, законное, полезное для собственного развития. И то, что Ольга учится в АМН, основанной ее прабабкой, правильно. Конечно же, основала АМН не только Матильда. На самом деле, подобные идеи были у бастильера Курта и Мессера. Но именно Матильда сделала самое важное — объединила их и подвигла к воплощению мечты. И дала денег на всё это, разумеется. Поначалу на строительство АМН пошёл капитал Волковых и Бастельера в соотношении 1 к 5 в пользу Матильды. Затем к процессу присоединился франкский император Морис Золотой, по чистой случайности лучший друг князя Андре Волкова, Мортале, и лорд Говард, основатель корпорации Дракар, друг и деловой партнёр семьи Волковых, Мортале. Немножко досадно, что акции компании Дракар в семье не осталось. Лет 50 назад Говарды предложили за них хорошие деньги, а тогдашняя княгиня совершенно не желала заниматься столь низменным делом, как производство каких-то там экипажей. Потом локти кусало, да поздно было. Обратно акции ей никто не отдал. И дружбу растеряли. Может быть, Ольге удастся её восстановить. Мать Лизы из Говардов. Впервые за полвека хоть какие-то контакты, кроме сугубо деловых. Ольга вздохнула. С одной стороны, гордость. С другой стороны, досада. Всего два поколения блистательных и могущественных княгинь Волковых, а дальше как-то всё сдулось. Попробовал бы российский император отобрать титул Матильды или её дочери Елены. Над ним бы все дворцовые лакеи смеялись. Теперь же её собственная мать, княгиня Наталья, лишь смиренно вздыхает и утешает дочь. «Королеве Астурии, российское княжество ни к чему. У тебя будет целая страна. Тем более тебе в любом случае некому будет свой титул передать. Ты ж пустоцвет». И не вздумай даже пытаться рожать. И сама умрёшь, и ребёночка не родишь. Так что покорись воле императора, деточка». «Да-да, сейчас. Вот прямо взяла и покорилась. Три раза». Фыркнув, Ольга оглядела тихую сумеречную библиотеку, освещенную лишь парой ламп в зелёных абажурах. В последний вечер перед началом учебного года она была единственной посетительницей. Остальные тёмные маги после совместной пьянки в ближайшей КМН пивной в библиотеку, разумеется, не пошли. И Ольгу совершенно не интересовало, как они собираются завтра сдавать свои эссе профессора Бастельера. Вот ни капельки. Несколько таких же, как она, энтузиастов учёбы, не с её факультета, давно разошлись. За узким окном висел тусклый погодный шар, притворяющийся второй луной, и мерцал звёздный ручей. Где-то шушала крыса-мутант, устойчивая к любой магии, включая проклятие самого доктора Курта. Из-за толстых стен, отделяющих сокровищницу знаний от внешнего мира, не доносилось ни звука, хотя лаборатории, как и библиотека, работали круглосуточно. Правда, несмотря на отсутствие библиотекаря, Надежда Ольги пробраться в хранилище не оправдалась. Всё, что ей удалось, — это определить запирающий барьер как воздушно-пространственно-ментальный и понять, что для его преодоления ей потребуется что-то большее, чем упорство и удача. Возможно, маг-пространственник или портальщик, ещё менталист, и совершенно точно год другое обучение, чтобы хотя бы понимать, как к этому кошмару подступиться. Ну и ладно. Она и не ожидала, что секретные дневники Матильды Волковой выдают в читальный зал для всех желающих. Зато теперь весь зал в её распоряжении. Эссе готово, на крысиное шуршание ей плевать. Можно заняться кое-чем нужным и полезным». Перенеся на свой стол вторую лампу, Ольга выложила из сумки слепки кулона. Умница Оленька, что послушалась интуиции, подстраховалась. «А у того, кто украл кулон, пусть руки отсохнут». Представив себе Ринара с руками-ветками, Ольга злорадно усмехнулась. И тут же почему-то погрустнела. Печальная картина вообще-то. Ему и так досталось проклятие Матильды. Ведь если подумать, Правнук того самого маньяка ни в чём не виноват. Ну, был не виноват, когда только родился. В том, что сейчас Ренары и Марис воплощение зла и коварства, не стоит даже сомневаться. Все, да, марьяки такие. Это генетически обусловлено и подкреплено дурным влиянием семьи. Вот. Так что нечего вспоминать чарующий голос, прикосновение тёплых губ к запястью и очаровательно наглую улыбку. Глупости это. Морок и наваждение. Они же оба тёмные маги и менталисты. В них нет ничего настоящего. В очередной раз, приняв решение никогда и ни за что не доверять, да, марьякам, Ольга взяла лупу и принялась за изучение оттисков. Это точно, Матильда, только она писала букву «Аз» как кружок с хвостиком. По детской привычке Ольга размышляла вслух, так, словно рядом был любимый отец, всегда готовый помочь и поддержать. Её стиль — делать самые простые вещи, не как все нормальные люди. Вряд ли кто-то стал бы подделывать её почерк на каком-то старом кулоне. Хотя могли бы, конечно. Только зачем? Ответом ей был топот крысиных лапок где-то за соседним стеллажом. Машинально бросив в ту сторону антикрысиное проклятие, Ольга прищурилась и снова склонилась над буквами. Разобрать что-то было крайне сложно, слишком много царапин. Но вроде бы, если повернуть к свету наискось чтобы тени от случайных царапин и от букв получились разной глубины... Да, точно, целый слог. Кар. Ура. Заколка черепа в волосах потяжелела, напоминая себе. Ты тоже это ощущаешь? Тёмную ауру. — прошептала Ольга, оглядываясь. Но зал был пуст, только островки света над столами да тусклые по ночному времени плавающие светильники под потолком. Показалось? Или... Шур-шур-шур. Топ-топ-топ. «Я тебя поймаю», — сказала она крысе-мутанту. «Даже не мечтай спрятаться. Я тебя запомнила». «Топ-топ. Шур-шур. Хрусь-хрусь-хрусь». В звуке прогрызаемой бумаги послышалась насмешка. «Ах ты, дрянь серая!» Невольно восхитилась крысиной наглостью Ольга и вернулась к оттискам. Увы, сколько она их не вертела, как не направляла свет, больше ничего разобрать не удалось, кроме силуэта книги? Нет, серьёзно? Кто-то выгравировал на любовном послании стилизованную книжку? Значит, что мы имеем? Шепнула Ольга под нос. Книжка, буква А, строчная, слог «кар», тоже со строчной, значит, это вторая часть слова. Или второе слово? Кар? Карамель? Карусель? Кармин? Нет, длинно, не уместилась бы. Максимум еще две буквы. «Кара»? Вряд ли. Наверное, все же второй слог, что у нас заканчивается на «кара» и относится к любви. Или «книгам»? «Кар»? Хм, «кар»? «Мобиль»? это «мобиль»? Акции «Дракара»? О, «Дракар» — это вариант, но при чем тут книга? Что-то подсказывал Ольге, что этот кулон попался ей не случайно. Это подсказка, которая так или иначе приведет к разгадке «Тайны проклятия». Прабабка Матильда прокляла маньяка в припадке дикой ярости, когда ей и её возлюбленному грозила смертельная опасность по вине Марьяка. Но так как сила её проклятия была несоизмерима, свиной тёмного мага откатом ударила и породу мортали. Но у любого проклятия есть обраточка — закон снятия, узел, на котором завязана маг-структура. Всё, что Матильда сказала тогда, — это поцелуй любви. Об этом знали и Волковы, и Марьяки. Но почему-то ни один поцелуй любви проклятия не снял. Ведь всем известно, что Жорж да Амарьяк женился по любви на Жозефине Саланж, подруге Матильды. Почему-то именно тут Ольгу посетила сомнения. Что-то здесь не сходилось. Между Матильдой и Андре была истинная любовь. Их брак благословили древние боги, и поцелуев любви между ними было не сосчитать. Однако проклятие никуда не делось. И Жозефина любила Жоржа, а Жорж Жозефину. Однако их сын получился карликом. Очень сильным магом, таким же хитрым и беспринципным, как маньяк, но карликом. И внук тоже. Его даже зовут Чёрным Карликом. Он больше полувека возглавляет Орден Лилии. Все прочие отпрыски даамарьяков безнадёжно бездарны, зато обладают великолепным здоровьем. Выбивается из общего ряда лишь Морис. Он да, даамарьяк. Он здоров и красив. Он обладает сильным тёмным даром. Да и Ренар, если уж так, вовсе не карлик. Наоборот, он довольно высок, несмотря на горб, хоть и формально уродлив. Интересно, а Ренар или Морис влюблялись по-настоящему? Так, чтобы истинная любовь. Наверное, Марис ведёт все эти разговоры о любви кольге и женитьбе на ней из-за проклятия. Надеется, что их брак разрушит проклятие. Глупо? Да, точно. Глупо. Потому что ни один Деамарьяк не сможет полюбить Волкову, а ни одна Волкова да, Марьяка Только ненавидеть, как Матильда и Жорж ненавидели друг друга. Ольга обхватила голову ладонями. Слишком много мыслей, слишком много вариантов. Непонятно, за что хвататься. И как же тяжело одной. Был бы рядом отец, они бы всё обсудили. Разложили по полочкам и непременно нашли нужный вариант. Не зря же отец говорил, что рас Ольге выполнил неординарный дар, значит, именно ей снимать родовое проклятие. Потому что кому же ещё-то? Дальше откладывать некуда. Запихнув куда подальше злость на мать и бабку, смирившихся с божьей карой... Кар. Нет, нет, категорически не подходит. Матильда не верила в божьи кары. Её и от храма-то едва не отлучили за вольнодумство. Ольга заставила себя думать логически и конкретно, а не строить безосновательные теории об истинной любви, которые наверняка вообще не существуют. То есть нужны её разновидности, снимающие проклятие. И вообще, судя по всему, нужен не поцелуй, как поцелуй, а какой-то артефакт или заклятие, потому что просто поцелуи не сработали. Итак, следует вернуться к кулону и для начала проверить те теории, которые проверить проще всего. Так учил отец, а уж он точно знал толк в завиральных теориях. Значит, стоит допустить, что книга это именно книга и есть. Вон их сколько вокруг. Почему бы не не может быть так просто, воскликнула Ольга и вскочила, переполненная естествоиспытательским энтузиазмом. Книга Дракар, к стеллажу украшенному вычурной надписью механика, она буквально подлетела, нашла взглядом исторический раздел, пробежалась пальцами по корешкам с однотипными названиями и ни на одном не нашла слово Дракар. Странно, ведь должно что-то быть, именно в лабораториях Дракара. Сделали добрую половину великих открытий, и к половине из этой половины приложила руку Матильда. «Ну же, смотри внимательно, Олечка, смотри и думай». На миг прикрыв глаза и улыбнувшись воспоминанию об отце — это была ее любимая присказка — она снова пробежалась пальцами по корешкам, но и ниже остановилась, ощутив что-то. Распахнула глаза, прочитала название. «Первые мобили. От сказки к реальности. И...» И книга под ее пальцами шевельнулась. Модифицированное антикрысиное проклятие сорвалось с пальцев раньше, чем она успела подумать. Книга нагрелась и задымилась. «Ой! Зачем же уничтожать такую прекрасную библиотеку?» Одновременно с её ойканьем раздался знакомый бархатный голос, и книга перестала тлеть. «Или, по-твоему, я так похож на крысу?» «Очень похож». Ольга зло дёрнула на себя книгу. «Только крупнее и опаснее». «Намного опаснее, милая», — усмехнулся Ринар и отпустил книгу. Ольга, продолжавшая тянуть её на себя, отлетела от стеллажа и упала, то есть села на пол, опёршись на соседний стеллаж. «Ты...» На глаза чуть слёзы не навернулись с досады. «Ты не ушиблась?» Склонился над ней горбун, тут же появившийся рядом, и протянул руку. «Извини, я всего лишь собирался быть вежливым и не отнимать у прелестной девушки интересное чтение на ночь». Ольга поморщилась и встала сама, не прикасаясь к ренару, и отступила в бок. Назад было некуда, стеллажи мешали. «Вот не надо, да, Марьяк?» Мы оба знаем, что ты меня ненавидишь. Ты так в этом уверена? А его кривую усмешку можно было порезаться. Как и в том, что покушение твоих рук дело. Глупо искать драконий хвост, когда рядом вы с Марисом. Э -э Фифа? Он сделал большие глаза. Я не узнал тебя в гриме. Ольга сердито фыркнула. Тебе не удастся меня задеть. Ольга Волкова-Марталя не может рассуждать, как Фиала финель Брильянеоль, у которой в главе исключительно рюшечки и список приглашенных на свадьбу персон. Ольга снова фыркнула, но уже не так сердито. Вообще-то ей стало смешно. И, ну, Ренар в самом деле вытащил её из-под мобиля. А Марис поймал на лестнице и не дал сломать шею. Так что подозревать их глупо. «Всё равно я тебе не доверяю, да, Марьяк?» Собрав остатки злости, сказала она. Я не смогла сдержать улыбку. Ренар тоже. Не сдержал. И не пытался. «Благодарю за комплимент», — поклонился он. «Плохим бы я был тёмным магом, если бы юные прекрасные девы мне вот так запросто доверяли». Почему-то Ольга залилась жаром. Странно. Он вроде ничего такого не сказал, а всё равно. Жарко, и сердце бьётся, как сумасшедшее, и во рту пересохло. Наверное, наверное, это тёмная магия. Он пытается её проклясть, поэтому и смотрит так пристально. В глаза и вот ниже, на её губы. «Я, между прочим, ничуть не младше тебя», — из чистого упрямства заявила Ольга, для надёжности прижав книгу к груди обеими руками. «Ладно, взрослые, умудрённые жизнью прекрасные девы». Продолжая бесстыже на неё пялиться, согласился Ренар. «Ты очаровательно краснеешь, знаешь? Здесь жарко!» Всё из того же упрямства парировала Ольга. Горбун тихо и как-то мягко рассмеялся, подавшись к ней чуть ближе. «Очень жарко!» — шепнул он. «Ещё немного, и случится пожар!» «Прекрати!» — нахмурилась Ольга, с трудом преодолевая глупое желание пофлиртовать. «Убоги! То есть что, он с ней флиртует? Какая наглость! Да как он смеет!» Да собиралась почитать о мобилестроении Олье? Ренар отступил на шаг и убрал руку, которой опирался на стеллаж рядом с Ольгой. «Да, не думаю, что тебе будет интересно. Здесь ни одного ужасного проклятия или кошмарного заклятия. Даже ни одной картинки человека со снятой кожей». М -м -м, неужели у меня уже настолько кошмарная репутация? ольги милая, я счастлив». «Вот и чудненько, мисс Темный Маг. Вступайте смотреть ваши счастливые сны и оставьте деву в одиночестве. Обещаю целую минуту дрожать от страха, чтобы вам лучше спалось». «Ты невероятна». Восхищенно покачал головой Ренар. Если бы я был способен любить, в принципе, я бы непременно в тебя влюбился. Вот прямо сию секунду. Ольга вопросительно подняла бровь. М-м. О, ты же не всё знаешь о проклятии дома Риа Кафолье. Хотя это странно, уж твоя прабабка Матильда должна была поделиться столь ценной информацией. Какой? Невольно переспросила Ольга и прикусила язык. Ну поздно, она уже попалась на крючок. Да, Марьяки не способна любить сообщил Ренар все тем же бархатно-чарующим тоном, чуть склонившись к ней. Так, что их губы почти соприкасались. «Только желать». Ольга отшатнулась. Не потому, что ей стало больно от какого-то иррационального разочарования. «Нет, чушь какая. Просто, просто это неприлично. Почти целоваться с совершенно посторонним мужчиной. К тому же кровным врагом. И вообще, он урод. А с уродами она целоваться не собирается. Никогда». «Да ты мне просто новый свет открыл». С холодным сарказмом парировала она. «Усилием воли, успокаиваю дыхание и отчаянно стучащее в груди сердце. А я тоже поверила в нежные чувства Мариса и составляю список приглашённых на свадьбу персон. Ещё чуть и начну подписываться, как фиолофинель, а бриллиан фиоль». Ренар зло сверкнул разноцветными глазами в прорезях маски и скривил тонкие губы в усмешке. «Бедняжка, Марис. Какое разочарование его ожидает?» «Бедняжка, Марис. Его даже собственный брат ненавидит. За что, кстати? Открой мне эту великую тайну, коварный тёмный маг». «Ну что ты, ненавидеть брата — это дурной тон. У нас с Марисом полное взаимопонимание». Ольга презрительно скривилась. «О том, что тёмные маги врут, как дышат, я тоже знаю. Говорят, даже правда причиняет вам невыносимые страдания. Что-то вроде костров Святой Инквизиции». «Врут, милая», — нежно пропел Ренар. «Всего лишь ощущение, как от лёгкого несварения желудка. Вполне терпимо». «Ну так ответь правду для разнообразия». «Милая Ренея», — передразнила его Ольга. И не беспокойся, если ты ненароком расстанешься с ужином от такого нечеловеческого усилия, я не буду смеяться, обещаю. И как устоять перед столь нежной просьбой? Хм, впрочем, я же тёмный маг, ты не забыла, милая? Так что для начала скажи, что мне за это будет. э медаль? Не пойдёт, медаль у меня уже есть. Предложи что-нибудь поинтереснее, к примеру, поцелуй прекрасной юной девы. Боюсь, поблизости нет ни одной, если только ты согласен пойти со мной в общежитие. Я держу фифу, ты целуешь. «Идёт?» — с каждым её словом губы Ринары неудержимо растягивались в улыбке, а с последним он рассмеялся, искренне и почти счастливо. «Идёт!» — сказал он сквозь смех и утер слезу. Ольге, о, прекраснейшая Ольге, от тебя нет противоядия». Ольга рассмеялась вместе с ним. Она не понимала, как так получается. Вроде бы они ругались, ненавидели друг друга. То есть ненавидят вот прямо сейчас. Но почему-то это так тепло, что ли. Уютно, как будто от перепалки с винаром она вся наполняется свежей, бурлящей, словно горный ручей энергией, и ей хочется ещё и ещё. «Ты не ответил, ужасный тёмный маг?» Отсмеявшись, вернулся она к своему вопросу. «А ты скорее череп мне проклюёшь, чем вежливо отстанешь, да?» «Какой ты догадливый! Я в восхищении!» Несколько мгновений они в упор глядели друг на друга. На миг Ольге показалось, что он всё же её поцелует, но... «Ладно, сдаюсь, я отвечу тебе, а потом мы вместе почитаем этот увлекательный талмуд о мобилестроении». «Зачем тебе?» — тут же насторожилась Ольга. «Не ты одна любопытна, как стая сорок?» «Вот опять!» — укоризненно покачала головой Ольга. «Не врёшь, но уходишь от ответа. Что, в самом деле так сложно?» «Зануда!» — ласково ответил Ренар. Скользкий ублюдок!» Не осталось в долгу она. И они опять рассмеялись. «Вот что это такое, а? Может, так действует родовое проклятие?» Или не родовое, а эти двое её превражили Да нет, вряд ли. Она же не влюблена. И они не кажутся ей неземным совершенством. Кажется, приворот работает именно так. Понижают способности к критическому мышлению, повышают физическое влечение, и вуаля. Объект не видит недостатков. Одни достоинства. Но она-то видит. Вот он, Ренар Марьяк. Одни сплошные недостатки. Тьфу, хватит уже. Лучше пойти спать, а то она, демон, знает, до чего тут додумается. «Непременно скажи, когда твои ядовитые железы переполнятся». «Помогу сцедить», — с искренним восхищением сказал Ренар, невесть когда успевший взять её за руку. Но вообще-то разговаривала вслух, а я отлично слышу. «Отлично, подслушиваешь». Руку Ольга отдёрнула и не потому, что это было неприлично — держаться за руки, а потому что прикосновение ощущалось слишком остро и слишком приятно. Странно, если бы лейтенант Ордена Лилии не умел подслушивать. Но тебе не о чем беспокоиться. Ничего нового я не узнал». Ты лишь подтвердила мои подозрения. И вообще, у нас с тобой одна цель, не так ли? Боюсь, у нас совершенно разные цели. Ну, в целом, возможно. Но в данном случае цель одна — снять проклятие. Ты хочешь детей? Я хочу. Хм, он сглотнул и едва заметно поморщился. Стать нормальным. Видишь ли, горб этот демонски неудобно. То есть твоя внешность тебя не смущает? Тут же вцепилась в возможность Ольга. А тебя? Немедленно парировал Ренар. Ни капельки. Форма соответствует содержанию ласково улыбнулась Ольга. «Именно так сказала Матильда, когда проклинала моего прадеда». Почему-то довольно кивнул Ренар. «Ты знала?» «Нет», покачала главу Ольга. «Точной формулировки проклятия не сохранилось». «Или сохранилось у вас?» «У нас, да, Марьяков, отличная память». «Ты так говоришь, как будто это плохо». «Иногда, да». Горбун резко посерьезнел. «Ну что, идем читать Талмуд. Вдруг в нем действительно что-то найдется?»